Бои на границе Когда Стефан Баторий изготовил свои войска для решающего наступления на Псков, русское командование попыталось помешать его планам и предприняло наступление в пределы Литвы. Силами вторжения командовал замечательный воевода Дмитрий Хворостинин. При нем находились многочисленные отряды служилых татар. Но боевое ядро отряда составляли дворяне, конные стрельцы и казаки, вооруженные пищалями. Из Смоленска отряд Хворостенина проследовал к Дубровне и 25 июня переправился за Днепр у Орши. Полки прошли на Шклов и Могилев. Все эти пункты располагались на берегах Днепра. Возможно, что при Хворостенине находилась флотилия. Вновь, как и в дни войны с ордынцами под Москвой, одни казаки сражались на лошадях, а другие — в речных стругах. В случае необходимости казаки покидали струги и продолжали воевать на суше. Ратные люди сожгли посады у Дубровны и Орши. Под Шкловом литовцы пытались остановить царские полки. Бой был жестоким. Погибли воевода передового полка Роман Бутурлин и много рядовых воинов. Но поле боя осталось за русскими. Ворвавшись на посад, ратники захватили много полона и в торгах товары поймали и посады пожгли. Последним городом, стоявшим на пути воевод, оказался Могилев. Ратники захватили и сожгли посад, и едва не ворвались внутрь крепости. От Могилева полки ушли к Радомлю и Мстиславлю, а оттуда повернули назад. Комендант Могилева Стравинский прислал Баторию подробный отчет о действиях царских полков против веренной ему крепости. Он старательно перечислил имена воевод, принявших участие в нападении. Последними в его списке значились Василий Янов, воевода казаков донских, и Ермак Тимофеевич, атаман казацкий. Эти сведения были получены от пленных и отличались надежностью. Янов служил головой командиром у казаков много лет. Со временем он приобрел большую известность. Литовцы получили весьма точные сведения о численности нападавших. Пленные показали, что в армии Хворостинина находилось тысяча всадников, московских стрельцов и донцев, вооруженных пищалями. Василий Янов возглавлял конный отряд, прибывший из Дона. Ермак Тимофеевич привел на границу волжских казаков. Письмо Стравинского заключает в себе бесценный материал для биографии Ермака. Если в конце июня 1581 года атаман воевал в Литве на огромном расстоянии от Урала, он едва ли мог в конце августа попасть в Приуралье и начать поход в Сибирь. Письмо Стравинского посеяло сомнения среди историков, полностью доверявших тобольским документам. Сомнения стали почвой для рождения еще одной летописи, связанной с именем Ермака. Историки выдвинули предположение о существовании нескольких атаманов, носивших одно и то же имя и действовавших в разных концах государства. Один Ермак Тимофеевич будто бы служил на государевой службе с отрядом донских казаков, а другой Ермак Тимофеевич с волжскими казаками воровал на Волге, после чего ушел в Сибирь. Предположение насчет двойника грозит окончательно запутать биографию Ермака и без того неясную. У историка остается лишь один выход из затруднительного положения он вновь должен обратиться к истории волжского казачества и написать ее, следуя подлинным архивным документам. Правители Большой Нагайской Орды, кочевавшей за Волгой, давно признали себя вассалами московского царя. Но подчинение Орды не принесло мира по Волжью. Нагайцы не раз помогали крымцам грабить русские земли. Когда в ходе Ливонской войны обозначился перелом и русские армии стали терпеть одно поражение за другим, Нагайский князь Урус велел ограбить царского посла и объявил о сборе войск для вторжения в Россию. Царь Иван пытался предотвратить новую беду и в феврале 1581 года направил в Орду посланника Пелепелицина с богатыми дарами. Хлопоты не принесли успеха. В мае по Москве прошел слух о том, что 15 тысяч нагайцев князя Уруса пересекли русскую границу. 5 мая 1581 года Боярская дума приговорила послать нарочных наскоро на Волгу и до Астрахани, чтобы волжские казаки над теми людьми, вторгшимися ногайскими отрядами, которые пойдут с полоном с Руси, приходили и над ними промышляли. 28 мая посольский приказ обратился к Урусу с посланием. Князю напомнили о разгроме его столицы казаками в 1571 году в отместку за Москвы и дали понять, что теперь все может повториться стоит только царю приказать вас самих воевать и ваши улусы казаком астраханским и волским и над вами над самими досаду и не таковую учинят и нам уже ныне чем многозначительно писал посольский приказ казаков своих унять немочно в виду враждебных действий орды москва фактически предоставила казакам полную свободу действий в отношении нагайцев. Результаты не заставили себя ждать. Московские власти предписали казакам громить лишь тех нагайцев, которые возвращались из набега на Русь, а на улусы не приходить, то есть не переносить военные действия на территорию нагайской орды. Но атаманы знали о вторжении нагайцев в русские пределы и обращались с ними по законам войны. Они дважды разгромили нагайцев на Волжских переправах. В августе 1581 года 300 нагайских всадников показались на переправе в районе реки Самары. Они сопровождали пилипилицана и нагайского посла, направлявшегося в москву волжский атаманы иван кольцо богдан барбоша сава балдыря никита пан и другие разгромили татарский отряд бегством спаслись всего двадцать пять человек казаки не обратили ни малейшего внимания на протесты царского гонца мирные заверения властителей орды не мешали нагайцам продолжать пограничную войну те самые дни, когда послы у Руса ехали в Москву, нагайские люди у Урусова, Улуса и иных Мурс, человек шестьсот, перешли русскую границу у Темникова и разорили несколько сел. Когда этот отряд, обремененный добычей, возвращался из Темникова и АллатРа за Волгу, казаки подстерегли его и разгромили на переправе. Захватив языка в этом бою, атаманы немедленно отправили его в Москву. Московские власти обычно щедро жаловали казаков за доставку пленных. На этот раз они поступили иначе. Пленный нагаец, назвавшийся улусным человеком князя Уруса, был освобожден, а доставивший его казак объявлен вором и обезглавлен в присутствии татарина. Между тем правители Нагайской орды стали выказывать миролюбие. Посольский приказ попытался использовать наметившийся перелом. Новый царский посланник повез в орду богатые поминки. Выехавший вслед за ним пленник должен был сообщить у Русу о казни казака в Москве. Царь потребовал от Уруса, чтобы он также казнил своих воров, грабивших Русь, дабы такие воры, как наши казаки, так и ваши казаки, меж нами ссоры не чинили. Посол получил даже приказ промышлять над атаманом Иваном Кольцо и его сотоварищами, если удастся поймать их и повесить. Дело в том, что наступил критический момент в Ливонской войне — Шведы взломали русскую оборону на северо-западе, захватив Нарву, Ям и Копорье. Поляки штурмовали Псков. Москва готова была любой ценой предотвратить расширение военного конфликта на южной границе. В большой дипломатической игре казаки оказались разменной монетой, мимоходом принесенной в жертву. Казаки громили нагайцев с ведома властей. Но теперь в Москве постарались об этом забыть. Волжских атаманов объявили ворами, поставленными вне закона. Действия волжских казаков против нагайцев возглавили атаманы Иван Кольцо, Никита Пан и Сава Балдыря, будущие сподвижники Ермака в сибирском походе. Итак, Летом 1581 года Ермак воевал под стенами Могилева, а Иван-Кольцо летом и осенью того же года громил Нагайцев по Волжье. Посольский приказ зафиксировал этот факт с протокольной точностью. двадцать 20... 8 августа 1581 года в Москву прибежали татары из свиты нагайских послов, ехавших к царю, и сообщили, что на Волге казаки Иван Кольцо да Богдан Барбоша, до да Микита Пан Дасава Валдыряс товарищи погромили Нагайское посольство на перевозах под Сосновым островом. Государев пили Пилипелицын, Сопровождавший Нагайское посольство прибыл в Москву 1 сентября и подтвердил сведения о волжском разгроме. Факты, извлеченные из достоверных архивных документов, начисто разрушают две легенды, связанные с жизнью Ермака и его главных сподвижников. Не Ермак ни его казаки не были повинны в разграблении государственной казны и в других преступлениях, которые им позже стали приписывать. Ермак накануне сибирского похода не разбойничал, а оборонял рубежи государства от вторгшихся в страну неприятелей. Что касается его будущего помощника Ивана Кольцо, то его нападения были инспирированы самими властями не выдерживает столкновения с фактами и легенда о двойниках Ермака. Если двойник был у Ермака, то своих двойников имели его сподвижники Иван Кольцо, Никита Пан и Сава Балдыри. В самом деле Иван Кольцо с товарищами не могли одновременно биться с нагайцами на Нижней Волге и в те же самые дни отправиться в поход за Урал на расстоянии многих сотен верст от Нижней Волги. Абсурдность предположения о двойниках сама очевидна. Мираж рассеется сам собой, если мы откажемся от ошибочной даты и примем дату, обозначенную в царской грамоте 1582 года. Новую дату подтверждают не только все ранние письменные источники, но и вещественные памятники, уцелевшие от экспедиции Ермака. Сто лет назад историк Голубцов посетил дворец Строгановых в Петербурге и тщательно осмотрел их коллекцию старинного оружия. Внимание ученого-полеографа привлекла пушечка, затинная пищаль, на стволе которой он прочел надпись «В граде Киргедане, на Рецекаме». «Дарю я, Максим Яковлев, сын Строганов, атаману Ермаку, лето 7090-1582». Когда Голубцов опубликовал сведения о Ермаковой пищали, его открытие вызвало сомнение у историков. Помеченную на пушечке дату невозможно было согласовать с общепринятой датой экспедиции. 7000 девяностый год начинался 1 сентября, но именно в этот день, считали историки, Ермак выступил в поход. Изготовить пушку и сделать дарственную надпись на ней в течение нескольких утренних часов немыслимо. Возникло подозрение, что Голубцов был введен в заблуждение или же сам совершил подлог. Проверить эти подозрения невозможно, поскольку в годы революции пушечка Ермака исчезла. Историки тщетно искали ее в музеях, куда поступило оружие из строгановской коллекции. Подозрения против Голубцова не имеют под собой никакой почвы. Превосходный знаток древнерусской полиографии он не дал бы ввести себя в заблуждение. Скопированная им надпись абсолютно достоверна. Некогда царь Иван разрешил Строгановым завести пушечную мастерскую в городке Киргедане, Орле, на камень. В ней-то и была изготовлена пушечка Ермака. Как видно, мастера выковали пищаль в последние летние недели 1582-7090 года. Когда казачьи струги в первый день Нового года, 1 сентября 7091 года, отчалили от Чусовских пристаней, они увезли с собой подарок Строганова. Тщательное изучение всех самых ранних свидетельств о Ермаке позволяет уточнить, когда в его жизни произошел решительный поворот. Тот поворот, который сделал его исторической личностью оказывается возможным исправить ошибку в одной из основных дат из истории средневековой России. Сибирь была присоединена не в 1581 году, а год спустя. Ермак не мог уйти в сибирский поход, пока на северо-западных рубежах гремели выстрелы и лилась кровь. Ситуация претерпела разительные перемены после заключения перемирия с речью Посполитой в начале 1582 года. Впервые за много лет на западных рубежах воцарился мир. Ермак вернулся с театра военных действий в Поволжье. С окончанием похода казна перестала выплачивать им жалования. Заслуженные деньги были израсходованы достаточно быстро, и боевым казакам пришлось подумать об организации самостоятельной экспедиции. Такой способ получения средств к существованию был для них вполне традиционным. Позднее летописцы утверждали, будто Ермак и его соратники покинули Поволжье после того, как их стали теснить царские воеводы, получившие приказ покончить с воровством казаков на Волге. Но их утверждения были полуправдой. В те дни, когда Ермак, Иван Кольцо и другие атаманы перешли с Волги на Каму, в Поволжье происходили большие передвижения правительственных войск. Подлинные записи разрядного приказа показывают, что едва началась зима 1582 года, как в Поволжье двинулись конные и пешие отряды. Летом царская судовая рать бросила якорь у Козина острова на Волге. Передвижение воевод было вызвано, однако, не воровством казаков, а совсем другими событиями — восстанием Черемисы. Так в источниках 16 начала 18 века назывались Марийцы и Чуваши. Волнения охватили все Поволжье и отчасти Прикамье. Царское правительство вынуждено было направить против восставших лучших воевод с крупными военными силами. Им удалось подавить движение лишь после упорной трехлетней войны, Начавшееся восстание нерусских народов. И прибытие царских воевод создало положение, при котором казаки могли в любой момент оказаться между молотом и наковальней. В такой ситуации казаки собрали круг и вынесли решение отправиться на Урал.